Глава пятьдесят Ангелина. Конкурс красоты прошел на ура. Я потирала руки от удовольствия, когда свекр и мой второй дед выбирали победительницу. Ну а при этом замер, ожидая их решения. И мне, если честно, было глубоко пофиг, кого там они выберут. Главное же, что, правильно, любая совместная деятельность, то, что сближает и позволяет действовать как единое целое. Так что я радовалась этому хоть и кратковременному единению. Ну и ждала, когда, насмотревшись на действия глав государств, простые темные и светлые начнут объединяться в пары, союзы и прочее. Тогда и торговля у меня пойдет живее, покупателей сразу станет в разы больше. «В общем, всем вокруг только выгода от такого конкурса». «Ну ладно, хорошо, не всем». Себастьян все время просидел с кислой миной и, скорее всего, находился под действием успокоительного. Ни разу даже не фыркнул. А я за ним постоянно наблюдала. «И все же», — выдохнула Валька, вырывая меня из мыслей о конкурсе. «Костюм вампирши получился лучше». Вот что было проработано на совесть. «Зато у русалки больше тела видно», — хмыкнула я. «А мужикам, как тебе известно, и меда не надо. Дай на голую бабу поглазеть». Так что вполне логично, что победительницей оказалась русалка. Причем, заметь, единодушно выбрали. Валька проговорила что-то негромко насчет мужиков и их вкусов. «Пусть ее!» Главный процесс пошел, и теперь светлые, я уверена, зачистят в темную империю. Но оба костюма и русалки, и вампирши я взяла на вооружение. Использую эти образы в своих рисунках. И пусть потом Себастьян орет, что у нормальных художников таких картин не бывает. И это нужно иметь больную фантазию, чтобы рисовать подобное. Это он еще картины экспрессионистов на земле не видел. Вот где инфаркт словил бы. Меня на свидание пригласили, — ошарашила меня Валька. Я даже будущую прибыль считать перестала. — Это кто? — Кому поминалку заказывать? Иронично поинтересовалась я. — Добрая ты, — фыркнула Валька. Я, между прочим, согласилась. «Да ладно! Валька и пойдет на свидание!» «Нет, мне заранее жаль того мужика!» «Себастин!» «Это что?» Я с подозрением покосился на серый лист бумаги, лежавший передо мной в свернутом виде. «Газета!» — хмыкнул Серж. «Средство информации такое! С новостями, слухами, сплетнями и так далее!» «Ты уже успел выпить свое успокоительное?» «Я сегодня без него», — я вздохнул, пытаюсь отвыкнуть. Зря, покачал головой Серж, — «тогда вот это вот тебе читать никак нельзя». В груди появилось нехорошее предчувствие. «Хочешь сказать, что вот оно?» — я кивком указал на листок. «Дело рук Линеты?» «Хуже. Ее сестры Анфиски». Ну, какая хозяйка, такая и газета. Но, Себастьян, я серьезно, без успокоительного это нельзя читать. Понимая, что неизвестность хуже во сто крат, чем испорченное настроение, я потянулся к листку, развернул его, всмотрелся в ровные столбцы текста. Несколько секунд у меня ушло, чтобы привыкнуть к подаче информации. Затем я все же прочитал, вслух, с выражением, так как в детстве зачитывал важные грамоты, которыми награждал своих министров отец. В мире, где магия является неотъемлемой частью повседневной жизни, процветает традиция проведения великолепного события – конкурса красоты. Это магическое шоу, которая собирает самых изысканных и блестящих существ, обладающих уникальными способностями и восхитительным внешним видом. Место, где проходит этот грандиозный конкурс, словно кажется оторванным от обычной суеты мира. Волшебный дворец, окруженный скрытыми от посторонних глаз лесами и озерами, является совершенным местом для проведения столь престижного события. Фонтаны из искристой воды создают атмосферу чарующей магии, а роскошные сады украшены цветочными композициями, которые поднимают настроение и вызывают восхищение. Конкурс красоты – это не только показательный соревновательный момент, но и отражение талантов и индивидуальности участников. Различные виды магической активности, будь то трансформация, иллюзия, заговоры или лечение, становятся способом для каждого конкурсанта проявить себя и показать свою глубину магического искусства. Под пестрым светом фейерверков и волшебной музыки В зале, украшенном золотом и серебром, участники предстают перед жюри и публикой. Их наряды изготовлены из самых экзотических материалов, инкрустированы камнями, которые сверкают и играют на свету, словно призывая к восхищению. Волосы участниц украшены живыми цветами, перьями редких птиц и драгоценностями. Умелое применение визажа и грима лишь подчеркивает их красоту и чарующий образ. Окончательное голосование происходит перед очаровательным зрительным залом, где каждый из присутствующих имеет возможность поддержать своего любимого участника, активируя магическую энергию, которая создает атмосферу напряжения и волнения. Каждое решение и выбор жюри делается с повышенной ответственностью, учитывая не только привлекательность, но и уровень мастерства и элегантности, которые присущи каждой участнице. Когда я закончил читать, Серж уже лежал на полу от смеха. Я недоуменно посмотрел на него, затем перевел взгляд на листок и уточнил. — Это же чушь, полная! Так же никто не говорит, на каком языке это написано. — На антвискином", выдал Серж, не успокаиваясь. — Ой, не могу! — Применение визажа и грима, ой, мамочки! Я еще раз посмотрел на листок, затем тяжело вздохнул и уточнил. И сколько штук такого хм, творчества ходят по дворцу? По столице около тысячи. А вот тут я впал в настоящий ступор. Сколько? Тысяча? Боги! Зачем?